Один поцелуй. Волк смотрел на меня, как на стол, стул или пианино. Зверь понимал, что я не представляю для него опасности. Осмотрел палату, заглянул за ширму. Не найдя там ничего интересного, вернулся ко мне. За стеклянной стеной выстроились вооруженные люди. Тользин, как и прежде, стоял самым ближним к двери, держался за ручку — Готовился ворваться в палату первым, чтобы всё это закончить. Чтобы убить Лакстера. Волк лёг перед пианино, боком к стеклянной стене, ко мне лицом. Я не боялась. Любовалась его мощью и грацией. Зверь пока не собирался меня убивать. Пока. Но я не питала иллюзий. Волк проголодается, почувствует зов пары. И тогда я ничего не смогу против него сделать. Он или убьет меня, или утянет в необратимый оборот. И что хуже, не ясно. Но я не жалела, что осталась с ним. Понимала, что времени у меня не так много. Поэтому решила перед самым концом рассказать, что я чувствовала. Облегчить душу. Открыться тому, кого называли Лакстером. Лакстеру. Я начала перебирать пальцами по клавишам. Мне просто надо было выговориться. На отклик волка я не надеялась. Начала наигрывать, словно аккомпанируя своим мыслям. Резко взяла аккорд. Волк качнул головой. Его уши дрогнули. А я продолжила спокойнее, но с нарастающим темпом. «Тебя зовут Лакстер». Мой голос задрожал. «Ты не помнишь». Но ты моя пара. Волк смотрел, не мигая. Ему не нравилась музыка, но мне уже было все равно. Я говорила с последним живым существом в своей жизни. Почти исповедовалась. Ты подошел ко мне в торговом центре. Ты был такой резкий, напористый. Спросил, замужем ли я. Пообещал, что я буду носить твое кольцо. Я испугалась. Ужасно хотела сбежать от тебя подальше, потому что ты был грозным, мощным. Я знала, что не смогу устоять против твоей силы. Пальцы ласкали клавиши, выливали мою боль ритмичными толчками, словно кровь из поврежденного сосуда. Мою тоску о несбывшемся. О жизни и любви, которой не хватило времени на этой земле. В горле запершило. Волк фыркнул, но с места не сдвинулся. Я продолжила играть. Теперь тревожную мелодию. Мы из разных стай. Ты сын Альфы Черных, а я жена выжака Серых. Мой муж жестоко со мной обращался. Он раздел меня до прозрачного платья и поез по городу. Мне снова стало стыдно и больно, почти невыносимо. Шмыгая носом, Я продолжила. «И ты увидел меня на улице. Я не хотела так ехать. Просто боялась, что Терн ударит». Голос сорвался. Я прикусила губы, чтобы не расплакаться. Волк заворочился. Он издавал звуки, похожие на ругань сквозь зубы. Рычал, но не сильно громко. Потом Терн забрал у меня цепочки, на которые было застегнуто платье, Я осталась почти раздетой. Мне было стыдно, но ты на меня смотрел, и это хоть немного давало мне дышать. Оставаться живой. вок зарычал сильнее. Я почувствовала зов. У меня было ощущение, что меня тянут в оборот, как тогда лакстер в комнате Круона соблазняет перекинуться и бежать. Куда? Да какая разница? А потом ты пригласил меня на танец. У меня распахивалось платье, и подними я руки, осталось бы голые всех на виду. Но ты прижал ткань к телу, и мы танцевали. Я заиграла нашу мелодию, ничего не говорила, прикрыла глаза и ласкала пальцами клавиши. Вспомнила, как он закрыл меня от всех вокруг, как я оказалась в коконе спокойствия. Даже улыбнулась. Волк лёжа ворочился словно переступая с ноги на ногу. Сначала неразборчиво бурчал, а потом начал подвывать. Тихонечко, не ломая мелодию, а углубляя её. — Потом ты принёс мне значок, и я заколола края платья. Смогла играть на рояле. Твоя сестра Ниира пела. Это было волшебно. Я прикрыла глаза и запела тихонечко. «Люблю всегда мой свет, мой сон». Внутри всё вибрировало. По лицу потекли слёзы. Солёные ручейки чертили дорожки по щекам и капали на грудь. Спускались к блестящей обёрточной плёнке. Я не всхлипывала, плакала молча, словно самой душой вспоминая вечер, который был совсем недавно, но как будто в прошлой жизни. И в ней были крупинки радости, совсем немного. Потом начали делить территорию. Муж рассверепел и требовал, чтобы я тебя вывела из себя. Но я выбрала смерть в бездне. Попросила Альфу Белых открыть проход и шагнула во тьму. Меня пронзило отчаянием того момента, Страхом, тревогой. Но ты меня не оставил. Шагнул следом и вывел меня к Круону. Это твой друг, отступник. Он нам помог. В его комнате ты помог мне вернуть оборот. Теперь под моими пальцами билась рапсодия. Я играла, а в душе у меня поднималась теплая благодарность к Лакстеру. Радость от обретения второй ипостаси. Волк вскочил на лапы и завыл, раскачивая огромной головой. В моей голове к звукам пианино и звериному соло добавились духовые и ударные. Во мне переливался симфонический оркестр. — А потом ты предложил мне истинный союз, и я согласилась. Но мы не успели. На нас напали у входа в цитадель. Ты сражался и спас меня, победив семерых. Втолкнул меня в безопасный проход, а сам потерял много крови. Чуть не умер. Теперь я играл отрывисто и нервно. Волк злился. Его ранили мои слова. Зверь приседал на месте, словно собираясь прыгнуть. Царапал плитку на полу, на которой оставались глубокие темные полосы. Слезы лились сплошным потоком. Душа выворачивалась наизнанку. Голос волка звал в оборот, а я продолжала играть. Отстукивала на клавишах свое горе. Выливала нежность и любовь. Волк давил. Его мучили мои слова и звуки. Он хотел, чтобы я замолчала. Да и я уже истрадалась, исполняя моноспектакль нашей пары. Была готова к атаке и окончанию жизни. Но нашла в себе силы встать включить на цифровом пианино нашу мелодию, и, не прекращая плакать, двинулась к рычащему и царапающему пол волку. «Лакстер, пожалуйста, я сделаю все, что ты захочешь. Если позовешь воборот, я пойду за тобой. Если решишь, что мне не нужно дальше жить, тоже не буду сопротивляться». Я стерла ладонями слезы и посмотрела на рычащего волка. Только об одном прошу, сделай мне одну поблажку, крохотную уступку, и я буду вся твоя. Умоляю тебя. Теперь я рыдала в голос. Умоляю, заклинаю большой волчицей. Лакстер, поцелуй меня напоследок, один раз. Умоляю, только один поцелуй. Я зажмурилась, уронив лицо в ладони. За рыданиями я слышала, как упало пианино. Оно продолжало играть, но вокруг что-то рушилось, ломалось, разбивалось на куски. Мою ногу обожгло болью. В нос ударил резкий запах крови. У меня закружилась голова, но упасть мне не дали. На мои плечи легло что-то тяжёлое, а потом оно сжало тело со всех сторон. Крича от отчаяния, я едва удержалась на ногах, когда услышала до боли знакомый голос. «Не плачь! Теперь ты со мной!» И в этот момент я наконец-то потеряла сознание.